Глава 17. От дороги влево отходила тропинка. Она петляла в темноте между клумбами, обложенными камнями, и вела к широкой деревянной лестнице, которая поднималась к крыльцу. Харпер бесшумно взлетела по ступеням, но под весом Ричера они заскрипели в ночной тишине. Не успело отраженное эхо вернуться от склонов в гор, как входная дверь открылась. За ней стояла Рита Семека, держа одну руку на дверной ручке. Лицо женщины ничего не выражало. Привет, Ричард. Рад видеть тебя, Симека. Как поживаешь? Свободной рукой она смахнула волосы со лба. Удовлетворительно, если учесть, что времени сейчас три часа ночи, и ФБР только что известило меня о том, что я попала в список какого-то маньяка вместе со своими десятью сестрами, четверо из которых уже мертвы. Можешь убедиться, что ты не зря платишь налоги заметил Ричард. А какого черта ты болтаешься вместе с федералами? Он пожал плечами. Обстоятельства не оставили мне выбора. Семека задумчиво посмотрела на него. На улице было холодно. Ночная роса усеяла каплями крашеные доски крыльца. В воздухе низко висел туман. За плечом Семеке в доме горел теплый желтый свет. Молодая женщина задержала взгляд на Ричарде. Обстоятельства повторила Анна. Он кивнул. Не оставили мне никакого выбора. Семека тоже кивнула. Как бы ты ни было, я рада снова видеть тебя. «И Я тоже. Она была высокая, ниже ростом, чем Харпер, но это относилось к большинству женщин. Мускулистая, но не накачанная, как Элисон Ламар, а скорее поджарая, как бегун-марафонец. На Семеке были чистые джинсы и бесформенный свитер. На ногах теплые тапки. У нее были карие глаза и довольно длинные каштановые волосы, челка закрывала лоб. Вокруг губ залегли глубокие складки. Прошло почти четыре года с тех пор, как Ричард видел Семеку в последний раз, и сейчас она выглядела старше на все эти четыре года. Это специальный агент Лайза Харпер представил свою спутницу Ричер. Семека поздоровалась сдержанным кивком. Ричард следил за ее глазами. агента мужчину Семека спустила бы с лестницы. "Здравствуйте", сказала Харпер. "Что ж, пожалуй, заходите", пригласила Семека. Она по-прежнему не выпускала дверную ручку, стояла на пороге, подавшись вперед и не желая выходить на крыльцо. Харпер вошла в дом, Ричард последовал за ней. Входная дверь закрылась. Они оказались в прихожей, затем прошли в дом, свежевыкрашенный, обставленный со вкусом. Вокруг чистота и порядок. Везде чувствовался домашний уют, самое сокровенное, что есть у человека. На полу ковры из натуральной шерсти, антикварная мебель из сверкающего полированного красного дерева, на стенах картины, повсюду вазы с цветами. Хризантемы, сказала Семёка. Я сама их выращиваю. Нравится? очень, сказал Ричард, хотя я так и не научился писать это слово правильно. Разведение цветов мое новое увлечение, продолжила Семека. Я занимаюсь этим серьезно», — Она указала на гостиную. И еще музыка. Проходите, смотрите. Стены были оклеены обоями спокойных тонов, деревянный пол начищен до блеска, в дальнем углу стоял рояль, сверкающая черная полировка, немецкая фамилия, инкрустированная в бронзе. Перед роялем большой стул, черная кожа, прошитая мебельными гвоздями. Крышка рояля была поднята, на пюпитре стояли раскрытые ноты. Густая масса черных кружочков и завитушек на плотной бумаге кремового цвета. Хотите что-нибудь послушать? спросила Семека. Конечно, ответил Ричард. Она села на стул перед роялем, положила руки на клавиши, помедлила секунду. И комната наполнилась звуками печального минорного аккорда. Рояль звучал тепло, мягко. Пробежав пальцами по клавишам, Семека перешла на траурный марш. "А повеселее ничего не знаешь?" спросил Ричард. "Настроение у меня не И все же она заиграла Лунную сонату. "Бетховен", объявила она. Комната наполнилась серебристыми арпеджио. Семека держала ногу на левой педали, и звук был тихий, приглушенный. Ричард повернулся к окну и уставился на цветы во дворе, серые в лунном свете. Где-то на западе в девяносто милях начинался океан, бескрайний и молчаливый. Вот так лучше, сказал Ричард. Семека сыграла целиком первую часть, судя по всему, по памяти, поскольку на раскрытых нотах было написано Шапен. После того, как замер последний аккорд, Она не стала убирать руки с клавиш. "Замечательно", похвалил Ричард. "Значит, у тебя все в порядке". Отвернувшись от рояля, Симека посмотрела ему прямо в глаза. "Ты хочешь сказать, оправилась ли я после того, как меня изнасиловали три подонка, которым я должна была доверить свою жизнь?" Ричард кивнул. что ты в этом духе". "Наверное, оправилась", сказала Семека. По крайней мере, в той степени, в какой когда-либо смогу оправиться. Но теперь я вдруг узнаю, что какой-то маньяк собирается убить меня за то, что я тогда пожаловалась. Согласись, это несколько выбивает из колеи. Мы его обязательно схватим, в наступившей тишине произнесла Харпер. Семека молча смерила ее взглядом. Так мы можем сейчас посмотреть на новую стиральную машину в подвале? спросил Ричард. На самом деле, это вовсе не стиральная машина, да? спросила Семека. Никто мне ничего не говорит. Скорее всего, это краска, сказал Ричард. В банках, Зеленая, защитная, армейского образца. Для чего она? Убийца запихнет тебя в ванну и зальет сверху краской. Зачем? Ричард пожал плечами. Хороший вопрос. Сейчас над ним как раз бьются лучшие головы бюро. Симека повернулась к Харпер. Вы одна из лучших голов? Нет, мэм. Я простой агент, сказала та. А вас когда-нибудь насиловали? Харпер покачала головой. Нет, мэм, ни разу. Постарайтесь, чтобы этого не случилось, сказала Семека. Вот вам мой совет. Наступило молчание. Это меняет всю жизнь, снова заговорила Семека. По крайней мере, мою изменило это уж точно. Цветы в саду и музыка. Только это мне сейчас и осталось. Хорошее увлечение заметила Харпер. Домашнее увлечение, поправила её Симека. Я постоянно нахожусь в этой комнате или во дворе у крыльца. Из дома я почти не выхожу, ни с кем не встречаюсь. Так что послушайтесь моего совета и постарайтесь, чтобы с вами этого никогда не случилось. Постараюсь, пообещала Харпер. Пошли в подвал, махнула рукой Семека. Она прошла к двери, втиснутой под лестницу. Дверь была старая, из сосновых досок, перекрашенная много раз. За ней начиналась узкая лестница, ведущая в холодное помещение, наполненное слабыми запахами бензина и автомобильных покрышек. Нам придется пройти через гараж, объяснила Семека. Все пространство занимал новый автомобиль, длинный золотистый Крайслер. Семека Ричера и Харпер один за другим протиснулись вдоль его бока, и Семека открыла дверцу в стене. Из дверцы пахнуло сыростью подвала. Семека дернула за шнурок, и вспыхнул яркий желтый свет. "Ну вот мы и пришли", сказала она. Подвал обогревался от котельной. Это было просторное квадратное помещение с широкими стеллажами вдоль всех стен. Сквозь балки потолка проглядывало теплоизоляционное покрытие. По полу извивались отопительные трубы. Посреди помещения на полу стояла одинокая картонная коробка. Стояла под углом к стенам, неопрятное пятно, нарушающее безукоризненную геометрию окружающих стеллажей. Такая же в точности коробка. Тот же размер, тот же коричневый картон, надпись с черными буквами, картинка, логотип производителя. Коробка была заклеена блестящим коричневым скотчем и с виду казалась абсолютно новой. Нож есть? спросил Ричард. Семека кивнула на верстак. Над ним на доске, стройными рядами были развешаны инструменты. Ричард снял с крючка нож для разрезания линолеума, снял осторожно, потому что согласно его опыту, крючок, на котором висит инструмент, обычно вываливается вместе с инструментом. Но только не в данном случае. Ричард отметил что каждый крючок закреплен в доске аккуратной пластмассовой вставкой. Вернувшись к коробке, он разрезал скотч, перевернул нож и рукояткой поднял крышку. Увидел внутри пять металлических кружков, отливающих желтизной. Крышки пяти банок с краской, в которых отражался свет лампы. Отодрав металлические искрепки, Ричард достал одну банку и поднес ее к глазам. Покрутил ее. Простая жестяная банка, украшенная лишь маленькой белой полоской с отпечатанным длинным номером и словами "защитная зеленая». В свое время нам пришлось достаточно насмотреться на такие, заметила Семека. Верно, Ричард? Верно. Ричард опустил банку обратно в коробку, закрыл крышку, сходил к верстаку и повесил нож на стену. Взглянул на Семеку. Когда ее доставили, Не помню. Ну, хотя бы приблизительно. Не знаю, где-то месяца два назад. «Два месяца назад? уточнила Харпер. По-моему, честное слово, я не помню. Ты ничего не заказывала? спросил Ричард. Семяка покачала головой. У меня уже есть стиральная машина. Она показала в угол. Там была оборудована мини-прачечная. Стиральная машина, сушилка, мойка. Белые пластмассовые корзины и бутылки с жидким моющим средством аккуратно выстроившиеся на столе. "Такую вещь ты должна была бы запомнить", сказал Ричард. "Ты согласна?" "Наверное, я решила, что это для моей соседки", сказала Семека. "Ты живешь с соседкой?" "Жила раньше, она съехала пару недель назад". "И ты решила, что стиральная машина предназначалась для нее "По-моему, это было разумное объяснение". Но соседку ты ни о чем не спрашивала. А зачем? Я решила, что раз это не для меня, то для кого еще? Тогда почему соседка оставила свое имущество здесь? Потому что коробка слишком тяжелая. Наверное, одна она с ней не смогла справиться. В конце концов прошло лишь две недели. А больше соседка ничего не оставила? Нет, остальные вещи она уже забрала. Ричард обошел вокруг коробки, увидел прямоугольное пятно там, где были наклеены документы на транспортировку. А бумаги соседка оторвала, заметил он. Наверное, кивнула Семека, у нее все было в строгом порядке. Они молча стояли, три человека вокруг высокой картонной коробки, в ярком желтом свете, отбрасывая резкие тени. "Я устала", сказала Семека. "Мы закончили. Я хочу, чтобы вы ушли". «Еще один момент, произнес Ричард. Что еще? Расскажи агенту Харпер, чем ты занималась в армии. Зачем? Какое это имеет отношение к маньяку? Я просто хочу, чтобы она знала. Семяка задача пожала плечами. Я работала в службе проверки вооружения. Объясни, что это такое. Мы испытывали новое оружие, поступавшее от производителя. И И если оно удовлетворяло требованиям, передавали его на склады. Молчание. Харпер посмотрела на Ричера, также озадаченная. "Ну хорошо", сказал тот. "Теперь можно уходить". Семека провела их до двери гаража, дернула за шнурок и погасила свет. Они снова гуськом прошли мимо машины. Поднялись в прихожую, Семека выглянула в глазок. Открыла входную дверь, на улице стало еще более сыро и холодно. До свидания, Ричард, сказала Семека. Было приятно снова увидеться с тобой. Затем она повернулась к Харпер. Вы должны ему верить. Знаете, я до сих пор ему верю. А это очень весомая рекомендация. Входная дверь закрылась у них за спиной. Они пошли по тропинке и в двадцати футах от дома услышали, как позади щелкнул замок. Агент местного отделения наблюдал, как они усаживались в машину. В салоне все еще было тепло. Харпер завела двигатель и включила отопитель на полную мощность, чтобы салон не остыл. У Семейки была соседка, заметила она. Ричард утвердительно кивнул. Значит, твоя теория неверна. Семейка вроде бы жила одна, а на самом деле вместе с ней жила подруга. Так что мы вернулись на первую клетку. Ну, наверное, все же на вторую. Я по-прежнему утверждаю, что речь идет о какой-то подкатегории. Никому не придет в голову нацелиться сразу на девяносто одну жертву. Это чистейшей воды безумие. Смотря с чем сравнивать, возразила Харпер. Отопить мертвых женщин в ванне, заполненной краской это не безумие? Ричард снова кивнул. И что дальше, спросил он? Возвращаемся в квантику, сказала Харпер. Дорога заняла почти девять часов. Доехали на машине до Портленда. Оттуда маленький турбовинтовой самолет до Сиэтла, лайнер до нью арка еще один лайнер до Вашингтона, где Харпер и Ричер встретил человек из бюро и отвез их на юг в Виргинию. Ричард почти все это время проспал, уступив накопившейся усталости. Когда машина въехала в центр подготовки морской пехоты, Ричард усилием воли заставил себя проснуться. Охранник у ворот базы ФБР снова выдал ему удостоверение гостя. Машина подъехала к главному зданию. Харпер Первый вошла внутрь, и они спустились на лифте на четвертый подземный этаж в комнату для совещаний со сверкающими стенами, бутафорскими окнами и фотографиями Лоренс Стэнли на доске. По телевизору с выключенным звуком шел репортаж о прошедшем дне заседаний палаты представителей. Блейк Полтон и Ламар сидели за столом, заваленным бумагами. Блейк и Пултон выглядели уставшими, но крепились. Ламар была белой, как листой бумаги, лежавшие перед ней. Глаза у нее ввалились, она дергалась от напряжения. Так, сначала дайте высказать догадку, остановил Блейк Ричера и Харпер. Семьяко получила коробку пару месяцев назад и не может точно вспомнить при каких обстоятельствах. И сопроводительные бумаги отсутствуют». Она предположила, что стиральная машина предназначалась для ее соседки, сказала Харпер. Она в то время жила не одна, так что список из одиннадцати женщин не соответствует действительности. Но Блейк покачал головой. "Нет, с этим ничего не изменилось", сказал он. Человеку, который отбирал женщин только по бумагам, показалось бы, что все они живут одиноко. Мы связались по телефону со всеми остальными. Восемьдесят звонков. Представились сотрудниками службы доставки. На это ушло несколько часов, но никто ничего не знал ни о каких картонных коробках. Так что 80 женщин можно исключить. остаются только 11. Значит, теория Ричера по-прежнему верна. Если известие о соседке удивило его, оно должно будет удивить и убийцу. Ричер взглянул на него с удовлетворением и легким удивлением. Эй, я никогда не скуплюсь на похвалу, чтобы воздать человеку должное, заметил Блейк. Ломар дописала что-то в конец длинного списка. Я очень сожалею по поводу Элисон, сказал Ричард. Наверное, этого можно было бы избежать, ответила Ломар. Если бы ты помог нам с самого начала. Наступила тишина. Значит, семь из 7. Прервал молчание Блейк. Никаких документов об отправке, никто из женщин не может сказать определенно, когда были доставлены коробки. Из семи женщин еще одна, кроме Симеки, думала на свою соседку, добавил Полтон. «Трем женщинам регулярно доставляют что-то по ошибке, так что они вообще не придали коробкам никакого значения, и наконец еще две просто ничего не могут вспомнить. Симека тоже ничего не могла вспомнить, сказала Харпер. Она перенесла психологическую травму, напомнил Ричард. Рита и так делает все, чтобы забыть о случившемся. Ломарс слегка опустила голову, почти незаметный сочувственный жест. Так или иначе, семейка нас никуда не привела, заметила она. А что насчет компании по доставке? спросил Ричард. Вы их проверяете? Мы не знаем, о какой именно компании идет речь, ответил Пултон. На всех семи коробках документы об отправке отсутствуют. «Возможных вариантов не так уж и много, сказал Ричард. Ты думаешь? ЮПС, Федекс, Airborn Экспресс, Федеральная почта и плюс еще куча региональных компаний. Проверьте все, предложил Ричард. Пултон пожал плечами. И что у них спросить? Вспомните, пожалуйста, не приходилось ли вам за последние два месяца в числе десяти триллионов посылок доставить ту, которая нас интересует. И все равно вы должны попробовать, настаивал Ричард. Начните со Спокона. Такая глушь, водитель мог запомнить. Блейк подался вперед. Хорошо, Спокон мы проверим, но и только. В остальных местах сделать это невозможно. Почему все женщины ничего не помнят? спросила Харпер. Причины разные, ответила Ламар. Как верно заметил Ричард, все женщины перенесли психологическую травму. Крупная посылка, неизвестно как попавшая на их личную территорию, является для них вторжением в святое святых. Я ожидала столкнуться с чем-то подобным. Ее голос прозвучал тихо, сдавленно. Она судорожно стиснула желествые руки, лежащие на столе. «Все равно, по-моему, это странно, не сдавалась Харпер. Взглянув на нее, Ламар... Терпеливо покачала головой, словно учитель. Нет. Я именно этого и ожидала. Не смотри на все со своей колокольни. Эти женщины подверглись насилию в прямом и в переносном смысле. Это оказывает на человека очень сильное воздействие. И теперь все женщины охвачены страхом, добавил Ричард. Раз вы установили за ними наблюдение, вам пришлось их предупредить. Семья явно напугана, и это неудивительно. Она живет очень уединенно, На месте убийцы я избрал бы ее следующей жертвой. Не сомневаюсь, что и она пришла к такому же заключению. Необходимо как можно скорее схватить этого мерзавца, сказала Ламар. Однако теперь сделать это будет непросто, посетовал Блейк. Разумеется, мы будем осуществлять круглосуточную охрану всех семи женщин, получивших коробки с краской. Вот только убийца заметит это издалека, так что с поличным Мы его не схватим. На какое-то время он исчезнет, предположила Ломар. «Подождет, пока мы не снимем охрану. Как долго мы собираемся вести наблюдение за женщинами? спросила Харпер. Наступила тишина. «Три недели, наконец ответил Блейк. А дальше это уже будет безумием. Харпер удивленно посмотрела на него. Должен же быть какой-то предел, пояснил он. Что ты хочешь? круглосуточное наблюдение за всеми семью до конца жизни. Снова воцарилось молчание. Полтон сложил бумаги в аккуратную стопку. "Выходит, у нас есть три недели на то, чтобы схватить убийцу", сказал он. Блейк положил руки на стол. "Значит, нам придется вкалывать непрерывно 24 часа в сутки три недели подряд, начиная с сегодняшнего дня. Один отдыхает, а остальные тем временем работают". Джулия Ты отдыхаешь первый, 12 часов, прямо с этой минуты. Я не хочу отдыхать. Блейк смутился. Ну, хочешь ты или нет, отдыхать тебе придется. Ламар покачала головой. Нет, я должна быть в курсе. Пусть первым отдыхает Пултон. Джолли, возражения не принимаются. Нам нужен строгий порядок. Но я нисколько не устала, я хочу работать. К тому же сейчас я все равно не смогу заснуть. Джулия «Двенадцать часов отдыха, настаивал Блейк. Ты имеешь на это полное право. Я никуда не уйду. Ты должна. Не могу, пойми, как раз сейчас мне нужно заняться делом. У нее на лице застыла непоколебимая решимость. Вздохнув, Блейк отвел взгляд. Как раз сейчас ты должна отдохнуть. Почему? Блейк снова посмотрел ей в лицо. Только что сюда самолетом доставили для вскрытия тела твоей сестры. А участвовать в этом я тебе не позволю. Ламар попыталась было ответить ему. Она дважды беззвучно открыла и закрыла рот, затем заморгала и опустила глаза. Итак, двенадцать часов, сказал Блейк. Я смогу ознакомиться с результатами вскрытия, тихо спросила Ламар, не глядя на него. Да. Боюсь, без этого не обойтись.